и красивая спираль М-33 в созвездии треугольника. Мвен Мас не захотел еще раз увидеть их знакомое светящееся очертание и переменил металлическую пленку. Вот галактика, известная с древности, названная тогда НГК 5194 или М-51,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 Он понимал всю чудовищность расстояния до этой галактики, свет идет 32 миллиона лет. На обмен сообщениями понадобится 64 миллиона лет. Вен Масс порылся в катушках, и на экране загорелось большое яркое и округлое пятно света среди редких и тусклых звезд.